И еще в 581 году многочисленное войско их снова опустошило Фракию и другие владения имперские до самой Эллады или Греции. Теверий царствовал в Константинополе, а забоченный войною персидскую, он не мог отразить славян и склонил хана отомстить им в падением в страну их. Боян назывался другом Теверия и хотел даже быть римским патрицием.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 Так будет и впредь, доколи есть война и мечи в свете. Посол ханский раздражил их своими надменными речами и заплатил за это жизнью. Боян помнил сие жестокое оскорбление и надеялся собрать великое богатство в земле славян, которые более пятидесяти лет громив империю, не были еще ни кем тревожимы в своей стране.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 обязанные давать ему войско, они лили кровь своюю чуждую для пользы их тирана. Долженствовали первые гибнуть в битвах, и когда хан, нарушив мир с Грецией в шестьсот двадцать шестом году, осадил Константинополь, славяне были жертвую всего дерзкого предприятия. Они взяли бы столицу империи, если бы измена не открыла их тайного намерения грекам. Окруженные неприятелем, бились отчаянно. Не многие спаслись и в знак благодарности. были казнены ханом. Между тем не все народы славянские повиновались Симму хану, обитавшие за Вислую и далее к северу спаслись от рабства. Так в исходе шестого века на берегах моря Балтийского жили мирные и счастливые славяне, кое их он напрасно хотел вооружить против греков и которые отказались помогать ему войскам. Всей случай, описанный византийскими историками, достоин любопытства и примечания. Греки, повествуют они, взяли в плен трех чужеземцев, имевших вместо оружия кифары или гусли. Император спросил, кто они. «Мы славяне», — ответствовали чужеземцы, и живем на отдаленнейшем конце Западного океана, моря Балтийского. Хан Аварский прислал дары к нашим старейшинам, требовал войска, чтобы действовать против греков. Старейшины взяли дары, но отправили нас к хану с извинениями, что не могут за великую отдаленность дать ему помощи. Мы сами были пятнадцать месяцев в дороге. Хан, невзирая на святость посольского звания, не отпускал нас от отечества. Слыша о богатстве и дружелюбии греков, мы воспользовались случаем уйти во Фракию.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 Такое миролюбивое свойство балтийских славян во времена ужасов варварства представляет мыслям картину счастья, которого мы обыкновенно искать единственно в воображении. Согласие византийских историков в описании всего происшествия доказывает, кажется, его истину, утверждаемую и самыми тогдашними обстоятельствами севера, где славяне могли наслаждаться тишиной, когда германские народы удалились к югу. И когда разрушилось владычество гуннов, наконец багемские славяне, возбужденные отчаянием, дерзнули обнажить меч, смирили гордость аваров и возвратили древнюю свою независимость. Литописцы повествуют, что некто именем Само был тогда смелым вождем их. Благодарные и вольные славяне избрали его в царя. Он сражался с Дагобертом. Королем франков и разбил его многочисленные войска. Скоро владения славян умножились новыми приобретениями. Еще в шестом веке, как вероятно, многие из них поселились в Венгрии. Другие в начале седьмого столетия, заключив союз с Константинополем, вошли в Иллирию, изгнали оттуда аваров и основали новые области под именем Крации.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 Дунайские находились еще, кажется, подыгомоваров, хотя могущества всего достопамятного азиатского народа ослабело в седьмом веке. Куврат, князь болгарский, данник хана, в 635 году свергнул в себя ига аваров. Разделив силы свои на девять обширных укрепленных станов, они еще долгое время властвовали в Дакии и в Паннонии.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 Скажем, что они сильное числом и мужеством могли бы тогда соединясь, овладеть Европою, но слабые от развлечения сил и несогласия почти везде утратили независимость, и только один из них, искушённый бедствиями, удивляет ныне мир величиям; другие, сохранив бытие своё в Германии, в древней Иллирии, в Мизии, повинуются властителям чужеземным.